Вечером я никакому Абрамычу не пошёл. Решил отложить этот вопрос на завтра. Или ещё подальше. Не горит. А вместо этого взял и сгонял в спортивный клуб «Торпеда». Он тоже рядом был. У нас тут всё рядом. Там у меня целых два дела было. Узнать, существует ли на самом деле такой хоккейный тренер Окунев раз. И разузнать всё про теннисную секцию два. С окуневым вопрос решился мигом. Вахтер на входе в ответ на мой вопрос сказал, что да, Михаил Петрович такой есть, но сегодня он в отгуле, приходи завтра. А вот с теннисом получилось интересно. Секция такая имела место, и там даже целых два корта были с быстрым тартановым покрытием, на которых перекидывали мячик через сетку девочки в белых юбочках я представился тренеру моложавому еще мужчине в белых брюках и белой рубашке и рассказал что мы с леной просто мечтаем заняться этим благородным видом спорта что то великоваты для начала занятий теннисом заметил мне он у нас обычно начинают в первом втором третьем классе а вы все таки дайте мне шанс начал уговаривать его я а вдруг я окажусь новым джимми конорсом алена второй Маргарет Корт, вы же ничего не теряете, отчислить нас всегда можно. «Вон ты какие имена знаешь», – удивился тренер. «Можешь звать меня Палыч». «Ну хорошо, приходи вместе со своей Леной завтра. Нет, послезавтра в 10 утра с собой иметь легкую спортивную одежду и ракетку». «С формой понятно, а ракетку я где возьму?» – осведомился я. Напротив же стадиона, вон там, через жданова и он показал пальцем, есть магазин спорттовары, просветил меня Палыч, в нём и возьмёшь, только бери сразу эстонскую, калиф, которой она и полегче, и отскок у неё получше, калининские ракетки уж очень дубовые. На обратной дороге я внял тренерскому совету и заглянул в эти спорттовары, отчёт. Хороший магазинчик, большой и народу никого. В первом зале тут была одежда и обувь с претензией на спортивность. Пахмыкал над надписью кроссовки ВЗПП Кимры. Это явно не Адидас и даже не Рибок. Но бегать кроссы и в них, конечно, можно. Название джинсы пока в советский разговорный сленг проникло недостаточно глубоко. Поэтому штаны из синих лопчатобумажной материи здесь назывались Техасы. Ну так, в принципе, тоже ходить можно. «Но ты же здесь не за этим», – строго указал я сам себе. «Вот и занимайся делом, а хмыкать потом будешь». Во втором зале было все для занятий различными видами спорта. От футбольного волейбольно баскетбольных мячиков и до коньковых клюшек. Теннисные приблуды на отдельном стенде располагались, причем тут не делали большого различия между большой и настольной разновидностью этого спорта, все вперемешку лежало. «А почем вон та ракетка?» – спросил я у продавщицы, показывая на довольно элегантный снаряд, название у него имелось, а вот цены видно не было. Продавщица, грудастая и хмурая молодуха с обширным бюстом отвлеклась от разгадывания кроссворда в журнале «Огонек», посмотрела в какие-то свои тетрадочки и ответила «17.50». «Однако», – разочарованно протянул я, – «овес нынче не дешевый какой-то». «Попроще есть», – продолжила она, – «все равно ни одного покупателя больше не было видно, а тут хоть какое-то общение». «Калининская ракетка за 9.75». «Спасибо. Я подумаю, что выбрать. Завтра, послезавтра зайду». «Заходи», – равнодушно ответила продавщица. «В секцию на торпедо, что ли, записался?» «Так точно», – автоматически вылетело у меня. «А вы откуда знаете?» «А у нас эти ракетки только они и покупают, которые за этим забором играют». И она показала на узорную решетку стадиона торпеда и много народу уже купила», – решил продолжить разговор я. «Ты четвёртым за этот год будешь? Теннисную форму смотреть будешь? А что, есть специальная форма, – изумился я. Конечно, тот же Калевый делает, только сразу скажу, что она ещё дороже, чем ракетки». «Ну, покажите», – решился я. «Гулять так гулять». Продавщица нагнулась под прилавок и выводила оттуда два пакета с чем-то белым это для мальчиков то для девочек разделила она их девочковоая убираем подождите со мной вместе как раз девочка начинает тренировки так что не убирайте размер вроде как раз на тебя мерить не дам испачкаешь еще футболка и штаны обе с эмблемой калева и почем эта красота справился я рассмотрев товар по тридцатнику и то и это «Наверно, возьму, — решился я. Только не сегодня. Сейчас у меня таких денег нет. А завтра появятся, — усмехнулась она. Вот и завтра и посмотрим, — хитро прищурился я. Да завтра много чего может измениться. Так что далеко не убирайте». И тут я откланялся и выскочил из магазина. По пути домой попался ларек с мороженым. «Так, продегустируем, что ли, вкус знаменитого советского мороженого?» На выбор этот ларёк мог предложить фруктовая за 9 копеек, сливочная в стаканчике за 13, сливочная жена в брикете за 15 и тот самый пломбир по 19 копеек за штуку. Взял пломбир, умел его за 5 минут, ничего такого волшебного не ощутил, сахару, пожалуй, многовато. Еще совсем около дома не смог обойти вниманием пункт по приему макулатуры, размещенный в вагончике типа «Бытовка». В СССР же макулатуру не просто так принимали, а давали в обмен на 20 кг талончики на дефицитные книги, Дюма, например, или Сименона. Вот этот вагончик типа «Бытовка» как раз этой процедурой и ведал. Внутри была небольшая очередь граждан со связками макулатуры. Приемщица, низенькая и бойкая татарка с золотым зубом, ругалась и отказывалась принимать нерассортированную бумагу. «Вы уж совсем того!» – орала она, брызгая слюной. «Вы бумажки из сортира готовы сюда тащить, а вчера один кирпич подложил в пачку!» Я немного послушал эту склоку, прочитал объявление на стенке, на выбор предлагались талончики на королеву Марго, три мушкетера и Шерлока Холмса. Надо запомнить это место, подумал я. Может, какую комбинацию прокрутим? А когда я подошел к своему тринадцатому подъезду, то с большим удивлением обнаружил около него машину скорой помощи. «Волга-Газ-25-Универсал» с большими крестами на дверях и «Уазик» милиции. «Не иначе что-то нехорошее случилось», – подумал я, – «и мои предчувствия меня не обманули». Сначала из распахнутых дверей вынесли носилки, на которых лежал папаша-блеснецов, закрытый до подбородка белой простыней, а потом вывели по очереди обоих братанов. Я предусмотрительно спрятался за дверью, чтобы не вступать с ними в ненужные дискуссии и не обращать на себя пристальное внимание властей, но маневр мой удался наполовину. Скорая Волга тут же отчалила, УАЗик тоже тронулся и укатил в сторону Пионерской, там у нас районное отделение ментовки располагалось, но на месте, так сказать, преступления остался наш участковый. Я его шапочно знал, беседовал один раз по незначительному поводу. Звали его капитан Сизов. Так вот, этот капитан боковым, видимо, зафиксировал мои прятки за дубовой подъездной дверью и прямо направился ко мне. «Фамилия?» – сразу начал он без предисловий. «Малов», – признался я и добавил уже без понуканий. «Я здесь живу этажом выше, чем Синельниковой а чего за дверью прятался у меня сложные отношения с братьями не хотел лишний раз пересекаться «Ну тогда пойдем поговорим вздохнул он о чем недоуменно переспросил я о твоих непростых отношениях с семейством синельниковых я вздохнул и присоединился к капитану идти тут было недалеко опорный пункт правопорядка был в десятом подъезде на первом этаже «Садись, Малов!» – предложил мне ободранный стул капитан. «Чай будешь?» «Спасибо, только что попил», – благоразумно отказался я. «Они тебя бьют, что ли?» – сразу перешёл он к основной теме. «Пытаются», – дипломатично ушёл я от прямого ответа. «Когда вдвоём, то да, против лома нет приёма, а поодиночке по-разному случается». «Ладно, сейчас не об этом». «Что там у них случилось, такого не знаешь? Что они родного папашу зарезали?» «Надеюсь, не до смерти», – довольно искренне сказал я. «Драка у них была с час примерно назад. Я как раз домой шёл, из-за их двери крики доносились». Внутренне заходил. «Зашёл, как же?» – не стал увиливать я. «Сказал им, что если не прекратят, вызову милицию». «И что? Прекратили? Больше никакого шума оттуда не было» от чего они не поделили, не выяснил. «Точно не знаю, но, возможно, папаша у них деньги хотел забрать», вдохновенно начал сочинять я, «которые мы в летнем лагере заработали. Мы же вместе там были, только сегодня вот вернулись». и много заработали», – поинтересовался капитан. «По-разному, кто насколько наработал. Братьям, если не ошибаюсь, рублей по двадцать-двадцать пять на руки выдали». «А вот эта штучка тебе ни о чём не говорит». И Сизов вытащил из кармана прозрачный пакетик, где лежал Николаевский червонец. «Ух ты!» Я заставил себя восхититься. «По-моему, это старинная монета какая-то, чуть ли не царских времен. Нет, ничего про это не знаю». «Это Николаевский червонец», – просветил меня капитан, 1899 года вес восемь с половиной грамм из них чистого золота семь семьых грамм здорово я щел нужным проявить элементы восторга где же то они нашли такую штуку дорогая наверное рублей на сто потянет даже на двести поправил меня капитан вот и я думаю где же то они могли найти такое богатство может клад какой старый откопали «Дипломатично», – предположил я, – «у нас ведь город старый, вполне могут где-то клады с дореволюционных времен сохраниться». «Ладно», – вздохнул капитан, – «раз ты ничего не видел и не знаешь, можешь быть свободен». Я встал и пошел к двери, но в спину мне было добавлено следующее. «Но если я узнаю, что ты как-то в этом деле замешан, тогда пеняй на себя». «Срок, знаешь, какой за валютные спекуляции полагается?» «Понятия не имею, товарищ капитан. От трех до пяти лет с конфискацией вот сколько. Статья 191-я Уголовного кодекса. Можешь заглянуть до информации. А сейчас гуляй пока». Я и пошел гулять, пока можно. Залетел в свою квартиру, сказал родителям, что буду делами заниматься до вечера, и забился в свою комнату. Да, одна из трех комнат нашей сталинской трешки принадлежала конкретно мне, и в ее двери даже и замок был врезан. Лег на диван вниз головой и начал усиленно размышлять о двух вековечных российских проблемах, кто виноват и что делать. Вся эта мутная схема с зубным Абрамычем и хоккейным Петровичем мне совсем разонравилась. Тем более, что астральный чекист Фролов уже успел наврать и с сохранением найденного имущества, если б я не перепрятал наволочку в ночь перед КВНом, сгорело бы оно синим пламенем вместе со сторожкой этой грёбаной. А если один элемент в схеме неисправный, то и вся она, как хорошо известна любому системотехнику, работать не будет. Так что по всему получается, что к Абрамычу мне идти не следует. Или в более мягком варианте можно сходить, но абсолютно пустым. Еще монетки, наверное, надо бы перепрятать. А может и не стоит дергаться, а то ведь возьмут на перепрятывание, потом не отмажешься. К стоматологу я таки после получасовых размышлений решил сходить. Естественно, без ничего. Но пакет таки с собой взял, красивый, с логотипом детского фонда ЮНИСЕФ. А чтобы он не производил впечатление пустого, кинул туда первую попавшуюся книжку увесистого формата. А попались мне материалы 24-го съезда КПСС в двух томах красно-кирпичного цвета. Родителям сказал, что погуляю с часикой во дворе, а сам осторожно, чтобы никто по дороге не попался, вышел кружным путем через вторую арку и дом техники на Свердлова, ауша уж оттуда на Комсомольскую. Возле дома номер 12 никого на лавочке не сидело, тем лучше. Делаем лицо попроще и двигаемся на второй этаж в квартиру номер 4. Дзинь! Кто там? раздался из глубины испуганный высокий голосок. «Здрасте, я от Степана Даниловича пришел». «Я тебя не знаю», сказали оттуда после недолгого разглядывания в дверной глазок. «Ты кто такой?» «Знакомый Степана Даниловича Витя меня зовут», нашелся я. «Привет от него пришел передать и посылочку небольшую». В квартире наконец решились и отворили мне дверь. На пороге стоял маленький носатый мужичонка в цветастом халате. Ну, если посылку, тогда заходи. И я прошел внутрь. Я, в принципе, бывал в домах этого типа, так что расположение комнат примерно знал. Направо кухня в 4 квадрата, ванной и сортира нету, не предусмотрено, а прямо комнатушка в 10 квадратов. Вот в нее, в эту комнатушку, он меня и провел. «Привет, ты мне уже передал, давай теперь посылочку», буркнул хозяин, садясь на обычный конторский стул. Мне, кстати, сесть не предложил. «Всю посылку я сразу тащить не стал во избежание», сказал я, сев без приглашения. «Вот образец того, что там содержится в этой посылке». И я протянул ему одну монетку. Я в последний момент и решил её прихватить из сарая». Абрамыч поменялся в лице, быстро достал из ящика стола большую чёрную лупу и начал пристально изучать червонец. Через минуту примерно он заявил следующее. «Ты же понимаешь, что мне надо изучить вопрос более подробно?» «Прекрасно вас понимаю, Самуил Абрамыч, поэтому торопить не буду. Хотелось бы только в общих чертах узнать, так сказать, цену вопроса, Причём возьмёте, если коротко. Абрамыч закатил мхатовскую паузу. Вот ей-богу, не меньше полутора минут молчал, перекидывая монетку из руки в руку, вставая и прогуливаясь по комнате к окну и обратно и закатывая глаза к облупленному потолку. Потом сел и твёрдо выковырил. «Восемьдесят пять рублей». «Ну, Самуил Абрамыч, ну, дорогой, так дела не делаются». Внутренне усмехаясь, сказал я, «Вы таки думаете, что я не знаю цену грамма золота в наших скупках и сколько граммов содержится в монете? Уважая ваш заслуженный гешефт, готов согласиться на 220 рубликов!» И тут начался великий торг. Сошлись, в конце концов, на 135 рублях. В принципе, неплохо. За все 119 штук это получится 16 тысяч, из которых пять надо отдать тренеру, а 11 останутся у меня. Легализации только надо озаботиться будет. Стоп, стоп, Витёк, осадил я тут самого себя. Тебе сейчас не о легализации надо думать и о том, как бы тебя не повязали при сделке наши доблестные органы правопорядка так что думай об этом в первую очередь. Итак, драгоценный Самойл Абрамыч, к чему же мы пришли в итоге нашего обсуждения? Сколько у тебя таких монет? Совсем без экивоков, спросил он. Сто девятнадцать, сознался я. Это значит, что мне надо собрать... Надо собрать... Семнадцать тысяч, подсчитал в уме он. Я такую сумму могу обеспечить через два дня вечером. Приходи сюда же, рассчитаемся. Да, и монетку забери. Оставьте себе, милостиво разрешил я, в знак доверия и уважения. Нет, я так не могу, сполошился Абрамыч. Хотя бы пятьдесят рублей возьми как залог. Давайте, не стал отказываться я и положил в карман два сиреневых четвертака. А насчет передачи у меня другая мысль имеется. «Не лежит у меня душа еще раз сюда приходить?» «Рассказывай», – коротко бросил стоматолог.